Глава, седьмая. Рада. Как же хочется весь день проваляться в постели и ничего не делать. Чувство усталости, которое я испытывала, никак не связано с переработкой. Все из-за того, что эту неделю я постоянно испытывала стресс. Да и вчера уснула под утро. До трех часов ночи мы перемывали косточки одному зазнавшемуся боссу. А потом я ворочалась еще очень долго, прежде чем уснуть. Моему возмущению... Не было предела, когда Луна сообщила мне причину отставки. «Ничего не имею против твоей работы, Луна, но ты мне не подходишь», сообщил ей Егор и попросил вернуться в бухгалтерию. Луна, конечно, попыталась выяснить причину отставки, но ответ ей не понравился. «Ты боишься мужчин», заявил ей Лютаев. «Моя помощница должна быть коммуникабельной, уметь общаться с партнерами и клиентами, ты не сможешь». «Возможно, Луна мне бы всего этого не рассказала, не выпьяна к тому моменту два бокала вина. Я и сама замечала, что подруга очень настороженно относится к мужчинам, зажимается в их присутствии, не улыбается. Кто-то бы мог подумать, что такая красавица устала от назойливого внимания, но я знала, что причина кроется глубже. Егор, наверное, прав. На переговорах, где присутствуют одни мужчины, Луна вряд ли ему будет помощницей. А если обстановка неформальная... Луна и вовсе заморозится. Как он, общаясь с ней всего несколько часов, смог так глубоко заглянуть в душу? Луна заверяет, что Лютаев не приставал, вёл себя корректно. «Не буду сегодня думать о работе, о Егоре и проблемах, которые маячат на горизонте. Сегодня я мама. Мама замечательного малыша, которому обещала посвятить все выходные. С Ваней мы идем сначала в детский развлекательный центр «Планета Игр», Здесь можно пострелять и выиграть призовые билеты. Ваня радуется, когда удается заполучить целых два. Мы обмениваем билеты на подарки, машинку и меч. Дальше идем к каруселям. Я все время рядом подбадриваю сына и разделяю с ним радостные моменты, снимая все на телефон. Вечером пошлем фотографии бабушки с дедушкой. Детский лабиринт вот где куча эмоций и впечатлений испытывает Ваня. У него от восторга дух захватило, когда он его прошел. «Ваня, давай сходим в кафе и что-нибудь поедим». Утром он плохо позавтракал, а время почти два часа дня. Я знаю, что он голоден, но Ваня так увлекся, что забыл о еде. «Мама, можно еще на вертолет и батут, а потом в кафе?» Я мама и не должна уступать, обязана ставить рамки. Но сейчас мне так хочется порадовать Ваньку, что я сдаюсь, совсем не сопротивляясь. В кафе мы встречаем Андрея. Вся жизнь состоит из неожиданностей, маленьких и больших. Но в последние дни их что-то очень много. Он вместе с русоволосой девочкой возрастом чуть старше Вани сидит за столиком и смотрит на нас. Пройти мимо и не поздороваться не получится. Интересно, кто эта девочка, племянница или дочка? Мы еще не подошли, а он уже встречает нас. «Здравствуй, Андрею, а улыбку девочки. На него похоже, отмечая про себя. Привет. Он протягивает руку Вани и жмет ее. Здравствуйте. Серьезно произносит сын. Они знакомы с Андреем, виделись в магазине несколько раз. Андрей ему каждый раз шоколадку или батончик дарил. Знакомьтесь, это моя дочь Аня. Вот и еще одна неожиданность. Андрей приглашает нас за свой столик. Отказать неудобно. Присаживаемся. Заказываем еще еды. Пока дети знакомятся и перемазывают лица и пальцы пиццей, Андрей рассказывает мне, что он в разводе. Дочь забирает к себе на выходные. Но иногда жена увозит ее к бабушке, и видятся они не так часто, как ему бы хотелось. Я не спрашиваю о причине развода, но, если честно, я желаю знать, почему у них не сложилось. Со стороны мы, наверное, выглядим как счастливая семья, а на деле оба разведены». Я в более выгодном положении, потому что мой сын всегда со мной. Зато Андрею легче создать новую семью. «А мы в кино идем, хвастается Аня. «А мама обещала, что мы завтра пойдем. Серьезно отвечает сын. «Рада, а давайте сегодня все вместе сходим?» Я понимаю, что ему комфортно в моем обществе, иначе бы не звал. «Согласна. В присутствии детей это и свиданием не будет выглядеть», А получается, что я свое обещание сходить с ним куда-нибудь выполнила. Идем на новый мультик Семейка Крудс, новоселье. Не скажу, что я в восторге, но детям нравится, они даже смеются иногда. Когда выходим из кинотеатра, Аня с Ваней активно обсуждают мультфильм. Пальчик-чехольчик запомнился обоим. Андрей внимательно относится к детям, чем очень сильно подкупает. Он предлагает нас подвести, я хочу согласиться. День был долгим, и, несмотря на то, что мы просто развлекались с Ванькой, я устала. «Мне все равно к шести в магазин нужно заехать», — продолжает уговаривать Андрей. «Мы согласны», — отвечаю за нас с Ваней. «Вот и хорошо. Рада, у меня только одно детское кресло, а ты с Ваней сядь сзади и придерживай его», — с заботой в голосе. Я в очередной раз порадовалась, что мы встретились с детьми. Многих неловких моментов удалось избежать. «Надо как-нибудь повторить наш дружный поход в кино», — предложил Андрей, когда подвез нас к дому. «Да, было весело. Обязательно куда-нибудь сходим. Впереди еще столько выходных дней». Андрей пожал плечами и грустно улыбнулся. «Наверное, рассчитывал, что я назову конкретную дату, но добавлять ничего не стало. Не хочу больше спешить. Пусть все идет своим чередом. Воскресный день мы провели дома. Нашли для себя кучу интересных занятий». Выходили на детскую площадку, лепили динозавров, складывали пазлы и много чего еще делали. Главное, что вместе. Утром в понедельник по дороге на работу мы с Луной строили догадки, кто же станет новой помощницей Лютаева. А меня нервная дрожь пробивала, ведь моя папка тоже на рассмотрении. «Не смогу я постоянно с ним находиться», Если Егор вызовет меня, я сделаю все, чтобы в этой должности не задержаться. Если он идеальных кандидаток не стал утверждать на должность, то расхлябанную неумеху и вовсе выгонит в зашей, только бы не переборщить, чтобы совсем не остаться без работы. День начался хорошо, петухова в коридоре не было. Неужели опаздывает? Работалось спокойно первые двадцать минут, а потом к нам в кабинет ворвался Александр Федорович с выпученными злыми глазами. Ничего хорошего можно было не ждать. «Ты чего здесь расселась, Беляева?» рявкнул он на меня, подходя ближе. «Почему из-за тебя мне должны выговаривать? Бегом на третий этаж. Ты уже полчаса как должна находиться на своем новом рабочем месте».